Лариосик устремился туда. В Николкиной комнате ярко горел свет, в открытую форточку несло холодом и зияла огромная дыра, которую Николка устроил коленями, сорвавшись с отчаяния с подоконника. Николкины глаза блуж... блуждали. «Неужели?» — вскричал Лариосик, вздымая руки. «Это настоящее колдовство!» Николка бросился вон из комнаты, проскочил сквозь книжную через кухню мимо ошеломленной Анюты, кричащей «Никол, Никол, куда ж ты без шапки? Господи, а еще что случилось?» И выскочил через сене во двор. Анюта, крестясь, закинула в сенях крючок, убежала в кухню и припала к окну, но Николка моментально пропал из глаз. Он круто свернул влево, сбежал вниз, и остановился перед сугробом, запиравшим вход в ущелье между стенами. Сугроб был совершенно не тронут. «Ничего не понимаю!» — в отчаянии барботал Николка и храбро кинулся в сугроб. Ему показалось, что он задохнется. Он долго месил снег, плевался и фыркал, прорвал, наконец, снеговую преграду и весь Белый пролез в дикое ущелье, глянул вверх и увидал. Вверху, там, где из рокового окна его комнаты выпадал свет, черными головками виднелись костыли и их острые густые тени, но коробки не было. С последней надеждой, что, может быть, петля оборвалась, Николка, поминутно падая на колени, шарил по битым кирпичам. Коробки не было. Тут яркий свет осветил вдруг Николкину голову. А, -а, а закричал он и полез дальше к забору, закрывающему ущелье с улицы. Он дополз и ткнул руками доски, и ткнул руками, доски отошли, глянула широкая дыра на черную улицу. Все понятно. Они отшили доски, ведущие в ущелье, были здесь, и даже... «Понимаю. Хотели залезть к Василисе через кладовку, но там решетка на окне». Николка, весь белый, вошел в кухню молча. «Господи, дай хоть почищу!» — скричала Анюта. «Уйди ты от меня, ради бога!» — ответил Николка и прошел в комнаты, обтирая закоченевшие руки об штаны. «Ларион, дай мне по морде!» Обратился он к Лариосику. Тот заморгал глазами, потом выкатил их и сказал, «Что ты, Николаша, зачем же так впадать в отчаяние?» Он робко стал шарить руками по спине Николки и рукавом сбивать снег. Не говоря о том, что Алёша оторвёт мне голову, если даст Бог поправиться, продолжал Николка, но самое главное — в кольт! «Лучше б меня убили самого. Ей-богу! Это Бог наказал меня за то, что я над Василисой издевался. И жаль Василису, но ты понимаешь, они с этим самым револьвером его и отделали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов обобрать, как липочку. Такой уже человек. Эх, вот какая история. Бери бумагу, ларион будем окно заклеивать». Ночью из ущелья вылезли с гвоздями, топором и молотком Николко Мышлоевский лариотик. Ущелье было короткими досками забито наглухо. Сам Николко с остервенением вгонял длинные толстые гвозди с таким расчетом, чтобы они остриями вылезли наружу. Ещё позже на веранде со свечами ходили, а затем через холодную кладовую на чердак лезли Николка, Машлоевский и Лариосик. На чердаке над квартирой со зловещим топотом они лазили всюду, сгибаясь между тёплыми трубами, между бельём и забили слуховое окно. Василиса, узнав об экспедиции на чердак, обнаружил живейший интерес и тоже присоединился и лазил между балками, одобряя все действия Машлаевского. «Какая жалость, что вы не дали нам как-нибудь знать. Нужно было бы Ванду Михайловну послать к нам через черный ход», — говорил Николка, капая со свечи с стеарином. «Но, брат, не очень-то», — отозвался мушлаевский Когда уже они были в квартире, это, друг, дело довольно дохлое. Ты думаешь, они не стали бы защищаться? Ещё как. Ты прежде чем в квартиру бы влез, получил бы пулю в живот. Вот и покойничек. так то -с. А вот не пускать — это дело другого рода. Угрожали выстрелы через дверь. Виктор Викторович задушевно сказал Василиса. Никогда бы не выстрели отозвался Машлаевский, гремя молотком. «Ни в коем случае! Всю бы улицу на себя навлекли!» Позже ночью Карась нежился в квартире Лисовичи, как Людовик Четырнадцатый. Этому предшествовал такой разговор. «Не придут же сегодня! Что вы!» говорил Машлаевский. Нет, нет, нет, вперебой отвечали Ванда и Василиса на лестнице. Мы умоляем, просим вас или Фёдора Николаевича просим, что вам стоит. Ванда Михайловна чайком вас напоит, удобно уложим, очень просим. И завтра тоже, помилуйте, без мужчины в квартире. Я ни за что не засну подтвердила Ванда, кутаясь в пуховый платок. «Коньячок есть у меня. Согреемся!» Неожиданно залихватски как-то сказал Василиса. «Иди, Карась!» — сказал Мышлаевский. Вследствие этого карась и нежился. Мозги и суп с постным маслом, как и следовало ожидать, были лишь симптомами той омерзительной болезни скупости, которой Василиса заразил свою жену. На самом деле в недрах квартиры скрывались сокровища, и они были известны только одной Ванде. На столе в столовой появилась банка с маринованными грибами, телятина, вишневое варенье и настоящий славный коньяк шустого с колоколом. Карась потребовал рюмку для Ванды Михайловны и ей налил. — Неполную, неполную! — кричала Ванда. Василиса отчаянно махнул рукой, подчиняясь карасю, выпил одну рюмку. — Ты не забывай, Вася, что тебе вредно! — нежно сказала Ванда. После авторитетного разъяснения карася, что никому абсолютно не может быть вреден коньяк, и что его дают пить даже малокровным с молоком, Василиса выпил вторую рюмку, и щеки его порозовели, и на лбу выступил пот. Карась выпил пять рюмок, и пришел в очень хорошее расположение духа. Если бы ее откормить... Она вовсе не так уж дурна, думал он, глядя на Ванду. Затем Карась похвалил расположение квартиры Лесовичи и обсудил план сигнализации в квартиру Турбиных. Один звонок из кухни, другой из передней. Чуть что, наверх звонок. И, пожалуйста, выйдет открывать Машлаевский. Это будет совсем другое дело. Карась очень хвалил квартиру. И уютно, и хорошо меблировано, и один недостаток — холодно. Ночью сам Василиса притащил дров и собственноручно затопил печку в гостиной. Карась, раздевшись, лежал на тахте между двумя великолепнейшими простынями и чувствовал себя очень уютно и хорошо». Василиса в рубашке, в подтяжках, пришел к нему и присел на кресло со словами. «Не спится, знаете ли, вы разрешите с вами немного побеседовать». Печка догорела. Василиса, круглый, успокоившийся, сидел в креслах, вздыхал и говорил. «Вот как, Федор Николаевич, все, что нажито упорным трудом, «В один вечер перешло в карманы каких-то негодяев путем насилия. Вы не думаете чтобы я отрицал революцию. О, нет. Я прекрасно понимаю исторические причины, вызвавшие все это». Багровый отблеск играл на лице Василисы и застежках его подтяжек. Карась в чудесном коньячном расслаблении начинал дремать, стараясь сохранить на лице вежливое внимание. Но согласитесь сами, у нас в России, в стране, несомненно, наиболее отсталой революция уже выродилась в Пугачёвщину. Ведь что ж такое делается? Мы лишились в течение каких-либо двух лет всякой опоры в законе, минимальной защиты наших прав человека и гражданина. Англичане говорят... М -м, «Англичане, они, конечно...» пробормотал карась, чувствуя, что мягкая стена начинает отделять его от Василисы. А тут какой же твой дом, твоя крепость, когда вы не гарантированы в собственной вашей квартире за семью замками от того, что шайка вроде той, что была у меня сегодня, не лишит вас не только имущества, но чего доброго и жизни. На сигнализацию И на ставне наляжем, не очень удачно, удачно сонным голосом ответил карась. Да ведь, Фёдор Николаевич, да ведь дело, голубчик, ни в одной сигнализации. Никакой сигнализации вы не остановите того развала и разложения, которые свили теперь гнездо в душах человеческих. Помилуйте, сигнализация частный случай, а предположим, она испортится... «Починим», — ответил счастливый карась. «Да ведь нельзя же всю жизнь строить на сигнализации и каких-либо там револьверах. Не в этом дело. Я говорю вообще, обобщая, так сказать, случаи. Дело в том, что исчезло самое главное — уважение к собственности». А раз так, дело кончено. Если так, мы погибли. Я убежденный демократ по натуре и сам из народа. Мой отец был простым десятником на железной дороге. Все, что вы видите здесь и все, что сегодня у меня отняли эти мошенники, все это нажито и сделано исключительно моими руками. И поверьте, я никогда не стоял на страже старого режима. Напротив, признаюсь вам по секрету, я кадет. Но теперь, когда я своими глазами увидел, во что все это выливается, клянусь вам, у меня является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно. Откуда-то из мягкой пелены, окутывающей карася, донесся шепот. «Самодержавие даст». «Злейшая диктатура, какую можно только себе представить! Самодержавие!» «Эк, разнесло его!» — думал блаженный карась. «Да, самодержавие — штука хитрая!» Хэм. Проговорил он сквозь вату. «Ах, ду-ду-ду-ду, хабя-аскорпус, Ах, ду-ду-ду-ду, ай-ду-ду!» -ду. Бубнил голос через вату. «Ай-ду-ду-ду, напрасно не думаю Что такое положение вещей может существовать долго, Ай-ду-ду-ду!» И восклицают, многие лета «нец!» Многие лета это не продолжится, Да и смешно было бы думать, что... Крепость Ивангород... Неожиданно перебил Василису покойный комендант в папахе. «Многое лето!» И Ордоган, и Карс подтвердил карась в тумане. «Многое лето!» Реденький почтительный смех Василисы донесся издали. «Многое лето!» Радостно спели голоса в карасевой голове. Заветной цели, о которой Николка думал все эти три дня, когда события падали в семью, как камни, цели, связанные с загадочными последними словами распростёртого на снегу, цели этой Николка достиг». Но для этого ему пришлось весь день бегать по городу и посетить не менее девяти адресов. И много раз в этой беготне Николка терял присутствие духа и падал, и опять поднимался, и все-таки добился. На самой окраине в Литовской улице, в маленьком домишке, он разыскал одного из второго отделения дружины, и от него узнал адрес, имя и отчество Ная. Николка боролся часа два с бурными народными волнами, пытаясь пересечь Софийскую площадь. Но площадь нельзя было пересечь, ну просто немыслимо. Тогда около получаса потерял изябший Николка, чтобы выбраться из тесных клещей и вернуться к исходной точке, к Михайловскому монастырю. От него по костельной пытался Николка, дав большого крюку, пробраться на крещатик вниз, оттуда окольными нижними путями на малопровальную. Но это оказалось невозможным. По костельной вверх густейшей змеей шло, так же, как и всюду, войско на парад. Тогда еще больший и выпуклый крюк дал Николка и в полном одиночестве оказался на Владимирской горке. По террасам и аллеям бежал Николко среди стен белого снега, пробираясь вперёд. Попадал и на площадки, где снегу было уже не так много. С террас был виден сад и море снега, а далее влево бесконечные черниговские пространства в полном зимнем покое за рекой Днепром, белым и важным в зимних берегах. Был мир и полный покой. Но Николке было не до покоя. Борясь со снегом, он одолевал и одолевал террасы одну за другой и только изредка удивлялся тому, что снег кое-где уже топтан, есть следы, значит, кто-то бродит по горке и зимой. По аллее спустился, наконец, Николка, облегченно вздохнул, увидел, что войска на Крещатике нет и устремился к заветному искомому месту. «Малопровальная, двадцать один». Таков был Николкой добытый адрес, этот незаписанный адрес крепко врезан в Николкином мозгу. Николка волновался и робил «Кого же и как спросить получше? Ничего неизвестно». Позвоню у двери флигеля, приютившегося в первом ярусе сада. Долго не откликались, но, наконец, зашлёпали шаги, и дверь приоткрылась немного под цепочкой. Выглянуло женское лицо в пенсне и сурово спросило из тьмы передней. «Вам что надо?» «Позвольте узнать, здесь живут найтурс?» Женское лицо стало совсем неприветливым и хмурым, стёкла блеснули. «Никаких Турс тут нету», — сказала женщина низким голосом. Николка покраснел, смутился и опечалился. «Это квартира 5 «Ну да», — неохотно и подозрительно ответила женщина. «Да вы скажите, вам что?» «Мне сообщили, что Турс здесь живут». Лицо выглянуло больше и пытливо шмыгнуло по садику глазом, стараясь узнать, есть ли еще кто-нибудь за Николкой. Николка разглядел тут полный двойной подбородок дамы. «Да вам что? Вы скажите мне!» Николка вздохнул и, оглянувшись, сказал, «Я насчет Феликс Феликсовича. У меня сведения». Лицо резко изменилось. Женщина моргнула и спросила, «Вы кто?» «Студент». «Подождите здесь!» — захлопнулась дверь, и шаги стихли. Через полминуты за дверью застучали каблуки, дверь открылась совсем и впустила Николку. Свет проникал в переднюю из гостиной, и Николка разглядел край пушистого мягкого кресла, а потом даму в пенсне. Николка снял фуражку, и тотчас перед ним очутилась сухонькая, другая невысокая дама со следами увядшей красоты на лице по каким-то незначительным и неопределенным чертам, не то на висках, не то по цвету волос, Николка сообразил, что это мать Ная, и ужаснулся, как же он сообщит. Дама на него устремила упрямый блестящий взор, и Николка пуще потерялся. Сбоку еще очутился кто-то, кажется, молодая и тоже очень похожая. «Ну, ну говорите же, ну!» упрямо сказала мать Николка смел фуражку, взвел на даму глазами и вымолвил. «Я, я, сухонькая дама-мать, метнула в Николку взор черный и, как показалось ему, ненавистный, и вдруг крикнула звонко, так что отозвалось сзади Николки в стекле двери. «Феликс! Убит!» Она сжала кулаки, взмахнула ими перед лицом Николки и закричала «Убили! Ирина, слышишь? Феликса! Убили!» Николке в глазах помутилась от страха, и он отчаянно подумал «Я ж ничего не сказал, боже мой!» Толстая в пенсне мгновенно захлопнула за Николкой дверь. Потом быстро-быстро подбежала к сухонькой даме, охватила ее за плечи и торопливо зажептала. «Ну, Марья Францовна, ну, голубчик, успокойтесь!» нагнулась к Николке и спросила. «Да может быть это не так? Господи, вы же скажите! Неужели?» Николка ничего на это не мог сказать. Он только отчаянно глянул вперед и опять увидал край кресла. «Тише, мари Францовна, тише, голубчик! Ради Бога, услышит! Воля Божья!» — лепетала Толстая. Мать Найтурса валилась на взничь кричала. «Четыре года! Четыре года! Я жду, все жду, жду!» Тут молодая из-за плеча Николки бросилась к матери и подхватила ее. Николке нужно было бы помочь, но он неожиданно бурно и неудержимо зарыдал и не мог остановиться». Окна завешаны шторами, в гостиной полумрак и полное молчание, в котором отвратительно пахнет лекарством. Молчание нарушила, наконец, молодая, это самая сестра. Она повернулась от окна и подошла к Николке. Николка поднялся с кресла, все еще держа в руках фуражку, с которой не мог разделаться в этих ужасных обстоятельствах. Сестра поправила машинально завиток черных волос, дернула ртом и спросила — Как же он умер? Он умер, ответил Николка с самым своим лучшим голосом. Он умер, знаете ли, как герой, настоящий герой. Всех юнкеров вовремя прогнал в самый последний момент. А сам, Николка рассказывая, плакал, а сам их прикрыл огнем. И меня чуть-чуть не убили вместе с ним. Мы попали под пулеметный огонь. Николка и плакал, и рассказывал в одно время. Мы... Только двое остались. И он меня гнал и ругал, и стрелял из пулемета. Со всех сторон наехала конница, потому что нас посадили в западню. Положительно, со всех сторон. А вдруг его только ранили? Нет, твердо ответил Николка. И грязным платком стал вытирать глаза и нос, и рот. Нет, его убили. Я сам его ощупывал. В голову попала пуля и в грудь. Ещё больше потемнело, из соседней комнаты не доносилось ни звука, потому что Марья Францовна умолкла, а в гостиной, тесно сойдясь, шептались трое «Сестра Ная Ирина», та толстая в пенсне, хозяйка квартиры Лидия Павловна, как узнал Николка, и сам Николка «У меня с собой денег нет» шептал Николка. «Если нужно, я сейчас сбегаю за деньгами, и тогда поедем». «Я денег дам сейчас», гудела Лидия Павловна. «Деньги-то это пустяки, только вы, ради бога, добейтесь там». «Ирина, ей ни слова не говори, где и что. Я прямо не знаю, что и делать». «Я с ним поеду», шептала Ирина. «И мы добьемся». «Вы...» «Скажете, что он лежит в казармах, и что нужно разрешение, чтобы его видеть?» «Ну-ну, это хорошо, хорошо!» Толстая тотчас засеменила в соседнюю комнату, и оттуда послышался ее голос, шепчущий, убеждающий. «Марья Францовна, ну лежите ради Христа! Они сейчас поедут и все узнают!» Это Юнкер сообщил, что он в казармах лежит. «На нарах?» Спросил звонки и, как показалось, опять Николке ненавистный голос. «Что вы, Марья Францовна, в часовне он, в часовне!» «Может, лежит на перекрестке? Собаки его грызут?» «Ах, Марья Францовна, ну что вы говорите? Лежите спокойно, умоляю вас!» «Мама стала совсем ненормальной за эти три дня», — зашепталась сестра Ная. И опять отбросила непокорную прядь волос и посмотрела далеко куда-то за Николку. А впрочем, теперь все вздор. «Я поеду с ними», — раздалось из соседней комнаты. Сестра моментально встрепенулась и побежала. «Мама, мама!» Ты не поедешь, ты не поедешь. Юнкер отказывается хлопотать, если ты поедешь. Его могут арестовать. Лежи, лежи, я тебя прошу. Ну, Ирина, Ирина, Ирина, Ирина, раздалось из соседней комнаты. Убили, убили его. А ты что ж что же? Ты, Ирина, что я буду делать теперь, когда Феликса убили? Убили. И лежит на снегу. Думаешь ли ты? опять началось рыдание и заскрипела кровать и послышался голос хозяйки ну мари францина ну бедная ну терпите терпите господи господи сказала молодая и быстро пробежала через гостиную николка чувствуя ужас и отчаяние подумал в смятенье а как не найдем что тогда самых ужасных дверей, где, несмотря на мороз, чувствовался уже страшный тяжелый запах, Николка остановился и сказал, «Вы, может быть, посидите здесь, а, а то вам такой там запах, что, может быть, вам плохо будет». Ирина посмотрела на зеленую дверь, потом на Николку и ответила, «Нет, я с вами пойду». Николка потянул за ручку тяжелую дверь, и они вошли. Вначале было темно, потом замелькали бесконечные ряды вешалок пустых. Вверху висела тусклая лампа. Николка тревожно обернулся на свою спутницу, но та ничего. Шла рядом с ним, и только лицо его, ее было бледно, А брови она нахмурила. Так нахмурила, что напомнила Николкина и Турса. Впрочем, сходство мимолетное. У Ная было железное лицо, простое и мужественное, а эта красавица. И не такая, как русская, а, пожалуй, иностранка. Изумительная, замечательная девушка. Этот запах, которого так боялся Николка, был всюду. Пахли полы, пахли стены, деревянные вешалки. Ужасен этот запах был до того, что его можно было даже видеть. Казалось, что стены жирные и липкие, а вешалки лоснящиеся, что полы жирные, а воздух густой и сытной падалью пахнет. К самому запаху, впрочем, привыкнешь очень быстро, но уже лучше не присматриваться и не думать. «Самое главное — не думать, а то сейчас узнаешь, что значит тошнота!» Мелькнул студент в пальто и исчез. За вешалками слева открылась со скрипом дверь, и оттуда вышел человек в сапогах. Николка посмотрел на него и быстро отвел глаза, чтобы не видеть его пиджака. Пиджак лоснился, как вешалка, и руки человека лоснились. «Вам что?» — спросил человек строго. «Мы пришли...» заговорил Николка. «По делу. Нам бы заведующего. Нам нужно найти убитого. Здесь он, вероятно». «Какого убитого?» — спросил человек и поглядел из подлобья «Да вот на улице три дня, как его убили». «Ага. Стало быть, юнкер или офицер? Их и до майки попадали. Он кто?» Николка побоялся сказать, что Найтурс именно офицер и сказал так. «Ну да, его тоже убили. Он... «Офицер, мобилизованный Гетманом», — сказала Ирина. «Найтурс», — и пододвинулась к человеку. Тому было, по-видимому, все равно, кто такой Найтурс. Он боком глянул на Ирину и ответил, кашляя и плюя на пол. «Я не знаю, як тут быть. Занятия уже кончены, и никого в залах нема. Другие сторожа ушли. Трудно искать. Очень трудно. Бо трупы перенесли в нижние кладовки. Трудно, дуже трудно». Ирина Най расстегнула сумочку, вынула денежную бумажку и протянула сторожу. Николка отвернулся, боясь, что честный человек-сторож будет протестовать против этого. Но сторож не протестовал. «Спасибо, барышня», — сказал он и оживился. «Найти можно, только разрешение нужно. Если профессор дозволит, можно забрать труп». «А где же профессор?» «Спросил Николка. Они здесь, только они заняты, я не знаю. Доложить?» «Пожалуйста, пожалуйста, доложить ему сейчас же, попросил Николка. Я его сейчас же узнаю, убитого». «Доложить можно», — сказал сторож и повел их. Они поднялись по ступеням в коридор, где запах стал еще страшнее. Потом по коридору, потом влево, и запах ослабел и посветлело, потому что коридор был под стеклянной крышей. Здесь и справа, и слева двери были белы. У одной из них сторож остановился, постучал, потом снял шапку и вошел. В коридоре было тихо, и через крышу сеялся свет». В углу вдали начинало смеркаться. Сторож вышел и сказал, «Зайдите сюда!» Николка вошел туда, за ним Ирина Най. Николка снял фуражку и разглядел первым долгом черные пятна лоснящихся штор в огромной комнате и пучок страшного острого света, падавшего на стол, а в пучке черную бороду и изможденное лицо в морщинах и горбатый нос». Потом подавленный оглянулся по стенам. В полусме поблескивали бесконечные шкафы, и в них мерещились какие-то уроды, темные и желтые, как страшные китайские фигуры. Еще вдали увидал высокого человека в жреческом кожаном фартуке и черных перчатках. Тот склонился над длинным столом, на котором стояли, как пушки, светлее зеркалами и золотом, в свете спущенной лампочки под зеленым тюльпаном микроскопы. «Что вам?» спросил профессор николка по изожденному лицу и этой бороде узнал что он именно профессор а тот жрец меньше какой то помощник николка кашлянул все глядя на острый пучок который выходил из лампы странный изогнутый блестящий и на другие вещи на желтые пальцы от табаку на ужасный отвратительный предмет лежащий перед профессором человеческую шею и подбородок, состоящие из жилы ниток, утыканных, увешанных десятками блестящих крючков и ножниц. «Вы родственники?» — спросил профессор. У него был глухой голос, соответствующий изможденному лицу и этой бороде. Он поднял голову и прищурился на Ирину Най, на ее меховую шубку и ботики — «Я его сестра», — сказала Най, стараясь не смотреть на то, что лежало перед профессором. «Вот видите, Сергей Николаевич, как с этим трудно. Уж не первый случай. Да может, он еще и не у нас. В чернорабочую весь возили трупы». «Возможно», — отозвался тот высокий и бросил какой-то инструмент в сторону. «Федор!» — крикнул профессор. «Нет, вы туда... туда вам нельзя. Я сам», — робко молвил николка «Сам лейте, барышня», — подтвердил сторож. «Здесь», — добавил он, — «можно подождать». Николка отвел его в сторону, дал ему еще две бумажки и попросил его посадить барышню на чистый табурет. Сторож, пыхтя горящей махоркой, вынес табурет откуда-то, где стояли зеленая лампы и скелеты. «Вы не медик, панычо? Медики те привыкают сразу» и, открыв большую дверь, щелкнул выключателем. Шар загорелся вверху под стеклянным потолком. Из комнаты шел тяжкий запах. Цинковые столы белели рядами. Они были пусты, и где-то со стуком падала вода в раковину. Под ногами гулко звенел каменный пол. Николка, страдая от запаха, оставшегося здесь должно быть навеки, шел, стараясь не думать. Они со сторожем вышли через противоположные двери в совсем темный коридор, где сторож зажег маленькую лампу, затем прошли немного дальше. Сторож отодвинул тяжелый засов, открыл чугунную дверь и опять щелкнул. Холодом обдало Николку. Громадные цилиндры стояли в углах черного помещения и доверху, так что выпиралы из них были полны кусками и обрезками человеческого мяса, лоскутами кожи, пальцами, кусками раздробленных костей. Николка отвернулся, глотая слюну, а сторож сказал «понюхайте панычу». Николка закрыл глаза, жадно втянул в нос нестерпимую резь, запах нашатыря из склянки как в полусне Николка сощурив глаз и видел вспыхнувший огонек в трубке Фёдора и слышал сладостный дух горящей махорки.